Срок – 31 неделя. Хелен. Как разорвать дружеские отношения? Оказывается, как ни странно, раздружиться с кем-то не так-то просто, особенно если это некто назойливый, вроде Рейчел. Мне не удается придумать убедительный предлог, чтобы отказать Рэйчел во встрече. Ей известно, что я свободна, свободна всегда, что я не работаю, в отличие от всех остальных что Дэниел, Сирена и Кэти обычно не могут найти для меня время, а с Чарли я общаюсь крайне редко. Ей известно, что родители мои умерли, а мои коллеги не особо желают встречаться со мной. Ей известны все мои секреты. Я сама их ей выдала один за другим. Рэйчел, известно, что повода не видеться с ней у меня нет. С некоторых пор я пытаюсь вести ежедневник, чтобы при необходимости можно было сослаться на занятость. В качестве отговорки придумываю дополнительные визиты к врачу, жалуясь на скачки артериального давления и панические состояния, возникающие от того, что ребенок толкается как-то не так. Записываюсь в салон красоты на процедуры маникюра и стрижки. Все лишь для того, чтобы сказать, Рэйчел, у меня запланировано это и то». Но беда в том, что мне все труднее проводить время за перебиранием вещей в шкафах и расстановкой книг на полках в алфавитном порядке. Меня начинает донимать одиночество. Работы по реконструкции дома превращаются в стройку века. Котлован роют и роют, в палисаднике и в саду за домом растут горы щебни и земли, засыпавшие цветы и другие растения, что посадила мама». Теперь, когда устанавливается холодная сырая погода и темнеет рано, меня все чаще не покидает ощущение, что ремонт никогда не кончится. Я шатаюсь по Гринвичу, словно бездомная. Периодически укрываюсь в пабе, кофейне или кафе музея, заплатив 2 фунта 75 пенсов за чашку чая. Но через некоторое время начинаю испытывать дискомфорт от сидения на жестком стуле, что мешает сосредоточиться на чтении книги. Появляется изжога, ноет поясница, край стола врезается в живот. А на дисплее телефона, что лежит передо мной на столе, то и дело вспыхивают сообщения, которые ежеминутно шлет мне Рэйчел. Как мое самочувствие? Не желаю ли потусоваться? Занята? В итоге наступает такой момент, когда задумываешься, прилично ли продолжать отнекиваться. И вот когда дождь наконец-то прекращается и выглядывает осеннее солнце, Я решаю прогуляться по парку. Надевая обувь в прихожей, слышу стук в дверь. Даже через непрозрачное стекло вижу, что это снова Рэйчел. Поворачиваю в замке ключ. Ее неустойчивый силуэт сжимается и раздувается на панелях входной двери. Я уже узнаю ее фигуру, ее рост, ее манеру стучать. Три удара через равные интервалы. Размеренные. Рэйчел стоит на крыльце с серым бумажным пакетом, из итальянского продуктового магазина, что находится на холме. В нем мясо, сыры, оливки, батон, чаабатты, блестящие зелено-красные яблоки. Она протягивает мне пакет, словно наживку. «Ну да, знаю, сперва нужно было бы позвонить», — широко улыбается Рэйчел. «У тебя уже есть планы? Просто я подумала, ты говорила, что Дэниел в отъезде?» «Я колеблюсь. Ей известно, что Дэниел уехал на несколько дней». Я сама ей об этом сказала во время нашей последней встречи пару дней назад. Она знает, что я буду дома одна. От этой мысли мне становится не по себе». «Рэйчел, если честно, я чувствую себя как выжатый лимон», — импровизирую я. Собиралась прилечь отдохнуть после обеда. Жалкое оправдание, и мы обе это понимаем. Рэйчел грустнеет. «О, ну тогда ладно», — ретируется она и мнется, перебирая пальцами ручки пакета. Наблюдая за ней, я отмечаю, что сегодня улыбка у нее какая-то натянутая, словно она силится не опускать уголки рта. Рэйчел начинает перекладывать пакет из одной руки в другую и роняет его. Из него сыплются персики и яблоки, следом — круглая головка сыра. Подпрыгивая, подобно колесу игрушечной телеги, она скатывается по ступенькам крыльца на дорогу. Я вздыхаю, медленно нагибаясь. «Давай помогу». «Нет», — резко отвечает Рэйчел. «Я сама, Хелен». В ее голосе слышатся слезы. Она бросает пакет с остальными продуктами и бежит за головкой сыра. Когда возвращается, я вижу, что она шмыгает носом. «Извини», — говорит Рэйчел. «Не обращай внимания. Просто я... У меня сегодня очень неудачный день, и я подумала, что, может быть, ты... Подумала, может быть...» Подушечкой ладони она с пугающей яростью трет глаза, направляя локоть в мою сторону под неким странным углом. Наконец отнимает от лица руку. Под одним глазом у нее темнеет пятно от размазанной туши. «О, Боже!» — думаю я про себя. «Рэйчел, прости», — извиняюсь я. «Проходи, пожалуйста, сейчас поставлю чайник». Войдя в дом, Рэйчел сразу веселеет. В кухне включает на полную громкость радио, Вытаскивает с подставки ножи, как будто на обум. Берет тяжелые мраморные разделочные доски, которые мы ценим и бережем, постукивает одной а другую. На одну доску плюхает хлебный батон и принимается отпиливать от него толстые ломти, ножом скрежеща о мрамор. «У меня подергиваются пальцы. Эти ножи нам подарили на свадьбу. Когда она закончит нарезать хлеб, они станут совсем тупые». «У меня здесь продуктов на целую армию. Не возражаешь, если я переключу радио?» Не дожидаясь ответа, Рэйчел переключает радио с любимой станцией Дэниела, освещающей спортивные события, на ту, что передает поп-музыку, которую я не слушаю. Пританцовывая, она носится по кухне, ее живот трясется вместе с ней. «Я не меломан, не помню, что это за песня». Подобная музыка обычно звучит в барах, парикмахерских, кафе от нее у меня всегда болит голова чатни или что то такое есть чатни традиционные индийские кисло сладкие фруктово овощные соусы оттеняющие вкус основных блюд рэйчел роется на верхней полке холодильника гремя банками с горчицей и майонезом несколько банок достает и прижимая их к груди одной рукой несет на стол прежде чем захлопнуть холодильник сует руку в открытую корзинку с малиной берет горсть и сыплет в рот «Сейчас устроим настоящий пир», — заявляет она, пережевывая красные ягоды. И начинает копаться в одном из своих пакетов, оставив нож на краю стола. Я решаю отодвинуть его подальше, а то упадет, поранит кого-нибудь. Но только я собираюсь сомкнуть пальцы вокруг рукоятки, Рэйчел хватает нож и резко поворачивается. Передо мной сверкает металлическое лезвие. «Нет-нет, не тронь!» — нож блестит в ее руке. Меня одновременно бросает в жар и холод. «Я сама все приготовлю, глупышка!» Со смехом кричит она, взмахами руки отгоняя меня. «Я же сказала, сегодня я угощаю. Сядь, отдохни!» Она снова поворачивается к столу и начинает нарезать сыр. Тук-тук. Я опускаюсь на табурет. Осознав, что затаила дыхание, медленно, чтобы Рэйчел не заметила, выпускаю из легких воздух. «Значит, Дэниел интересуется футболом?» Я сбита с толку. О чем это она? В каком смысле? Я про радио, отвечает она. Оно было настроено на пять лайв. Ах, ну да, интересуется. За какую команду болеет? Ньюкасл Юнайтед. Он оттуда, что ли, да? М -м нет, его родители там живут. Дать тебе нож для сыра. Не надо, этим управлюсь. Тук-тук. Рэйчел, как твое самочувствие? Ровным тоном спрашиваю я. «Какая-то ты... Ты говорил, у тебя был тяжелый день?» «Да все нормально», — она трясет головой, как полоумная. Вновь отворачивается к столу и принимается вылавливать на доску из целлофановых пакетов липкие ломтики ветчины и пастрами. «Нам же это нельзя, не соображает, что ли?» «Просто... Мужики они и есть мужики», — бармочит Рэйчел. Во мне снова взыграло любопытство оно как зуд который невозможно унять ты все таки решилась ему сказать отцу ребенка рэйчел будто и не слышала моего вопроса нарезав целый круг сыра бри она принимается за второй рэйчел останавливаю я ее ну куда ты столько лично я не очень голодна не голодна она роняет нож тот со стуком падает на мраморную доску рэйчел поворачивается ко мне вытирая глаза а знаешь что «Ну его, этот пир! Забьем!» Она отпихивает от себя доску так, что та ударяется о стену. «Дурацкая затея!» «Нет-нет, что ты!» — возражаю я, встревоженная резкой сменой ее настроения. «Вовсе не дурацкая! Пойдем в сад, подальше от рабочих. Устроим там... Э -э пикник!» Во взгляде Рэйчел проскальзывает подозрительность. «Нет, правда, Рэйчел, это будет здорово!» Я поглядываю на нож, в ушах у меня шум собственного дыхания. «Ладно», — улыбается она. «Отлично! Но сначала я чаем тебя напою. Ты ведь без чая жить не можешь!» «О, да, чудесно, спасибо!» Рэйчел включает чайник, открывает кухонный шкаф, что висит над ним, достает две кружки. Из другого шкафа берет чайные пакетики и сахар. Она знает, где что лежит. Рэйчел подает мне кружку, а в свою насыпает три полные ложки сахара. «Я в туалет», — заявляет она, направляясь к лестнице. «А потом начнем пировать». На столе в горячих лужицах лежат чайные пакетики. Белый круг от разлитого молока, рассыпанный сахар. Сидя на табурете, я прислушиваюсь к тому, что происходит наверху. Шаги Рэйчел на лестнице, шум воды в унитазе, бульканье струи в раковине. Рэйчел не возвращается. С дальнего конца верхнего этажа до меня доносится шарканье, скрип половиц. Что она там делает? Неужели снова пытается поднять пол? На одно безумное мгновение я вспоминаю записку, спрятанную в книге, что лежит в моей прикроватной тумбочке. «С чего вдруг ты заподозрила, что она роется в твоих вещах?» — спрашиваю я себя. «Потому что сама ты поступила бы именно так», — отвечает голос в моей голове. Записка Рори не дает мне покоя всю неделю, трепещет в сознании, словно листик на ветру. Каждый вечер, когда Дэниел засыпает, я включаю ночник и достаю ее из выдвижного ящика. Верчу-кручу в руках, изучая каждое слово. «РРХ, любовь моя, на день я хочу полюбоваться, ты навеки в моем сердце», «В». Бессмысленный набор слов. Чем полюбоваться? «РРХ – любовь моя». Наверное, я лезу не в свое дело. Но если Рори впутался во что-то нехорошее, если у него на стороне роман с этой «В»… Кто такая «В»? Значит, он нарушает то, что затрагивает и меня тоже. Нас всех четверых. Меня с Дэниелом и Сирену с Рори. Это самые близкие мне люди, моя семья. Других нет, не считая Чарли. Но он безнадежен». Я думаю наперед, с ужасом воображая, как все это выплескивается наружу, и наша семья разваливается. Разрыв, даже развод. Это повлияет и на наши сиренные отношения, полетит к чертям все, что я запланировала. Совместные посиделки за кофе, прогулки с нашими малышами, занятия йогой. Ничего этого не будет. Вряд ли она захочет со мной общаться. После предательства та брата. От этой мысли мне становится дурно, Словно над нами всеми навис топор гильотины, и вижу это только я одна. «Смотрела твои фотки! На этой ты просто сногсшибательна! Это с твоей свадьбы?» Рэйчел вернулась, стоит у буфета, держа фотографию в серебряной рамке. «Да», — осторожно подтверждаю я. «Это я и две подружки-невесты. Слева Кэти, ты с ней знакома. Вторая — подружка Сирены», добавляю я, помедлив в нерешительности. Это не самая лучшая моя фотография. Я настояла на том, чтобы на церемонии бракосочетания быть в мамином свадебном платье и расписываться в мари ратуше где некогда скрепили свой союз наши родители. Подумала, что это будет мило, хотела сохранить верность традиции, а на самом деле было скучно и уныло. Сама не знаю, чем я думала. Свадьбу справляли в аптекарском саду «Челси». Я все воображала, какая там будет чудесная атмосфера. жужат пчелы, пахнет травой, цветет магнолия. Но из-за дождя фотографировались мы главным образом в помещении. Гости твердили, что дождь — это ерунда. Но, конечно же, не Настя праздник подпортила. Все тетушки, горбись, кутались в пиджаки своих мужей. Легкие кружевные накидки, коими они покрывали головы, обвисли от влаги. Мало кто досидел до конца торжества». По одной такой фотографии, вставив каждую в серебряную рамочку, я подарила Сирене и Кэти. Не знаю, где Сирена держит свою. Я смотрела во всех ее комнатах, так и не нашла. На каминной полке в своем доме Сирена поставила фотографию собственной свадьбы, на которой она запечатлена со своими подружками невесты. Это не постановочная фотография, снята профессионально, в изящной рамке. На ней видно, что Сирена и Рори сочетались с браком В восхитительный солнечный день второго месяца лета. Сирена улыбается, подружки-невесты хохочут над какой-то шуткой. Над какой? Не знаю и никогда уже не узнаю. Я справедливо полагала, что Сирена выберет меня подружкой-невесты. Ответит любезностью на любезность. Ничего подобного. На ее свадьбе я старалась радостно улыбаться, когда подружки-невесты подвое шествовали мимо, сжимая в руках элегантные букетики из полевых цветов. На них были сшитые на заказ длинные до пола зеленовато-голубые туалеты. Мне самой этот цвет никогда не шел. «Она очень хотела, чтобы ты была у нее подружкой невесты», сказал мне Рори после свадьбы. «Но у нее слишком много близких подруг». А мог бы и добавить, не то что у тебя. Рэйчел возвращает мне фотографию и оставлю ее на стол. «Ну что, в сад?» — предлагаю я. «Хочется подышать свежим воздухом». Мы располагаемся на краю сада. День солнечный, но холодный. Сидеть под открытым небом не очень комфортно. Газон устилают топавшие листья, на осеннем ветру шелестит начинающая желтеть глициния. Но погода сухая, небо чистое. А главное, здесь нас не беспокоит грохот строительных работ. Раза три мы ходим туда-обратно, чтобы перенести из дома всю наготовленную еду. Потом я расстилаю одно из маминых клетчатых одеял, сверху кладу подушки. Сознаю, что я проголодалась сильнее, чем думала. Насытившись, я проверяю, в каком состоянии находятся наши четыре розовых куста. Убираю с клумбы осыпавшиеся белые лепестки. Скоро розу нужно будет подрезать, но пока еще не время. Их головки паникают, коричневеют по краям. Но цветы все еще нежные, все еще прекрасные. Я возвращаюсь к Рэйчел. Та загорает, заняв более половины маминого одеяла. Ноги она вытянула на траву под голову и плечи подложила мою подушку. Рот ее набит малиной и ломтиками персиков. Выглядит она абсолютно расслабленной. Какой бы кризис не привел ее к моему порогу, если таковой вообще был, судя по всему, он миновал. Сегодня на ней новые солнцезащитные очки. Стекла в форме сердечек на ее детском лице смотрится карикатурно. Камня она явилась в джинсовых шортах с рваной кромкой и мешковатой футболки, прикрывающей ее живот, который у нее чуть и вырос, но в сравнении с моим все равно кажется маленьким. Холода она, должно быть, не чувствует. «А когда была сделана та другая фотография?» — спрашивает Рэйчел. «Какая?» «Та, что висит у тебя на стене в холле у зеркала, где вы вчетвером, в лодке». «А, да как-то в Кембридже мы по реке катались». «Ну да, я и подумала, что на пант похоже. «Пант — плоскодонная лодка, в которой передвигаются, отталкиваясь шестом». Катание на таких лодках популярно среди студентов Оксфордского и Кембриджского университетов. «Ты знаешь Кембридж?» — удивляюсь я. Рэйчел хмурится, тряся головой. «Нет, никогда там не бывала. Просто слышала, что это здорово». Она обхватывает свой живот снизу обеими руками и плотнее сжимает покрасневшие от ягод губы. «Ты говорила, Сирена занимается фотографией?» «Да, у нее своя студия вон там, в переулке, сразу за той улицей». «Объясняю я и показываю, но Рэйчел не смотрит». «И что она снимает?» «По-моему, в основном делает фотопортреты. Во всяком случае, это то, что ей чаще всего заказывают. Скоро будет большая выставка ее работ. Она вполне преуспевает». «По правде сказать, я не совсем понимаю фотографии сирены. Они висят у нее по всему дому. И цветные, и черно-белые». Морщинистый старик, которого она встретила в Индии. Сияющие лица детей с рыбацкими сетями, которых она видела на Бали. Панорамный снимок плавучего рынка в дельте Меконга, который они с Рори посетили во время Медового месяца. Разумеется, я всегда выражаю восхищение ее работами. Но я толком не знаю, что делает фотографию хорошей или плохой. На самом деле они не вызывают у меня особых чувств. «Тебе они не нравятся!» Рэйчел повернула голову и с улыбкой смотрит на меня, прикрывая глаза рукой. «Прости, что мне не нравится?» — резко вскидываю я голову. «Ее фотки!» — хохочет Рэйчел. «Признайся, Хелен, у тебя же на лице написано!» «Я плохо разбираюсь в искусстве», — с запинкой произношу я и невольно усмехаюсь. «С удивлением обнаруживаю, какое головокружительное удовольствие доставляет мне этот крошечный акт предательства, бунтарства» посмеяться над сиреной, выразить пренебрежение ее увлечением, умолить ее так называемый талант. Если честно, слышу я свой голос. На мой взгляд, это почти все чепуха. Рэйчел закидывает назад голову и улюлюкает. Не только ее творчество, поправляюсь я уже чувствуя себя виноватой. Вообще искусство. Она, я уверена, мастер своего дела. Просто я... Наверное, мне просто не дано это понять. Но Рэйчел вся трясется от смеха. Она достает из кармана пачку сигарет, вытаскивает одну и вставляет в свой смеющийся рот, из которого та смешно торчит, как карандаш. «Ох, уморила ты меня!» произносит она большим пальцем, щелкая зажигалкой. Прикуривает, делает затяжку, затем, зажав сигарету между двух пальцев, выдыхает вверх завиток дыма. Смачно зевает и потягивается, демонстрируя небритые подмышки. «Пожалуй, куплю-ка я один из ее портретов», — заявляет Рэйчел сквозь зевоту. «Что?» «Портрет, с фотканой сиреной. Налеплю себе на пузо клевое фото. Так теперь все знаменитости делают». Она подмигивает мне, потом кладет ладони на свой живот с боков, и правой рукой, в которой она все еще держит сигарету, начинает легонько тарабанить по нему, словно играет на пианино. Я смотрю на Рэйчел, пытаясь определить, серьезно ли она в своем намерении навестить сирену. При этой мысли меня почему-то охватывает безотчетный страх. «Мне так кайфово!» — говорит Рэйчел, снова громко зевая. «Пожалуй, подремлю чуток. Не возражаешь?» Не открывая глаз, она на ощупь находит корзинку с малиной, берет еще одну горсть ягод и кладет их в рот. И лишь позже, когда мне на глаза попадается свадебная фотография, которую принесла на кухню Рэйчел, до меня доходит, что этот снимок стоит на моей прикроватной тумбочке. Зачем она пошла в нашу спальню?